«Хе-хе-хе, я думаю, такой коллега, как ты, не сможет пройти церемонию и будешь ее отправить подальше, в какую-нибудь деревню, даже без права прохода в утон!» Я наулкнулся и укончил его пожал плечами. Он не понимал почему, но всякий раз, когда Джалиало смотрел на спокойное лицо юноши, его переполнял гнев. «Ты всего лишь коллега, не пытайся казаться!» Усилием воли подавив свой гнев, Джалиало выдохнул и махнул рукой.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 Пайон улыбнулся, глядя на Силу Яна, и быстро ушёл со своими людьми. Глядя на удалявшегося Пайона и его людей, Силу Ян безжелостно зверошил волосы ДР и сердито сказал. «Ты глупая девчонка. Неужели ты подалась искушению взять магический кристалл первого уровня? Ты же знаешь, что он за человек. Брать у него вещи всё равно, что тыкать змею палкой».